метров полтора ста после моего выстрела полицай нырнул в снег попал я в него или нет но на дорогу он точно уж не полезет там спрятаться негде ну теперь и мне тут делать нечего поползем соратники подстреленного вели себя тихо и чем себя не выдавали может он тут вообще один был а другие дальше ушли навряд ли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 Вот и стенка дзота. Из амбразуры смотрит в небо ствол сорокопятки. Внутри дзота слышны возня и бормотания. Ну, а там что, молитвы читает. Чу! Ой, ты еще сто за шум! Интересно. Правильно говорят, что правильная мысль приходит одновременно в разные головы, только они все ее понимают одинаково. «Вот приступочек. Ногой в него упрёмся. Попробуем. Крепко. Вполне. Прислушаемся. Что там у нас? Порядок. То, что доктор прописал. Начнем, Пожалуй.» Перемахнув через стенку зота, я пружинисто спрыгнул на пол. «Где он?» «Справа у пушки сидит. Перевязывается». «Ага. Не окосел я, однако».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 — Падла, сколько вас тут? — Молчит, прислушивается. — Ну, и я тоже не глухой. А вот молчать, когда тебя спрашивают, нехорошо. прикладываем под ребро — хрис. — Сколько? — Один я. — Врешь, я следы видел. Они дальше ушли в лес, а я в лагерь пошел. — Опять врешь? Ты из окопа вылез. Через поле не шел. Замолк. Не знать, что и говорить. Или ждет. Скорее всего, ждет. А чего ждет, тоже непонятно. Ну, я тоже не лопух. Движение в траншее тем временем совсем затихло. Вплотную подошли. Похоже, что так. Интересно, через верх полезут. Не факт. У входа в дзот остатки колючки. Можно влететь.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 Это вы ее бросать не будете. Своего пожалеете, а у меня таких проблем нет. Три, Скачив на пушку, я нырнул через стену дзота. За спиной глухо ухнуло, и из дзота взлетело вверх облако пыли и дыма. Из шеи вылетело аналогичное облако. Вместе с ним, через края копа, перевалилось двое в черных шинелях.